Глава 9 Приближался рассвет, медленно размывая ночную поделенность серостью сомнений. Было ужасно холодно, и пламя угасало. Ральф плотнее закутался в ветхо одеяло. Он не был уверен, трясется ли сам, или это трепещет тяжелый сырой воздух, но картина у него перед глазами дрожала по краям в меркнущем свете и рассеивающемся дыму костра. Безусловно, это весьма смахивало на лихорадочный бред. Его пробрал озноб, потом начался кашель. Все вокруг содрогалось вместе с ним. Затем, когда поднялся ветер и потревожил снег, белыми всплесками поднимая его с черной земли и засеребрились снежинки, словно унося частицы пламени в чернейшие небеса, владычество Жуков поднялась на ноги и начала кричать. «Нет, прислушайтесь! Нет! Вступайте!» Она стояла, покачиваясь, и по ней ползали блики света от костра, насекомые в панцирях. «Она грядет! Разве вы не слышите? Она приближается!» Имеющие головы кивнули, имеющие уши прислушались и услышали. Ветер завыл, словно злобс. «Мэриан Прайс! Да-да, когда-то я ее знала. Знала, какой она была и какой станет. Знала, что она возглавит нас в этой последней битве. Уже не Клеркин Клеркинуэлл, нет!» Больше ни Боудика и ни Белозлата, и ни Лондон, ни Бристоль, ни Восток и ни Запад. Она вернулась в прошлое, но она же здесь, пред нами, в грядущем настоящем. Она ведет нас туда, где нет холода и жажды. Да-да, я побывала в том месте за Айнфелем, что зовется Инверкомп». Я его увидела и уверовала. «И прислушайтесь, разве вы не слышите грохот орудий?» «Бум-бах-бум! Мэрион!» В лагере последователей наступало очередное утро, и человек, который был священником или, по крайней мере, носил похожее одеяние, шел среди причудливой толпы. Он держал голыми руками артиллерийскую гильзу, разогретую в зале костра. Ральфу потребовалось серьезное волевое усилие, чтобы взять предложенный сосуд, но латунь была прекрасно зачарована, и металл оказался прохладным. «Либо так», — предположил он пристально глядя в курящееся, окружающееся содержимое, либо его ладони окончательно омертвели. Над темным водоворотом церковного вина вились сумеречные струйки галюгаза. Ральф сделал глоток и вернул гильзу священнику, который направился к следующему кающемуся грешнику. Ральф уже почти привык к таким ритуалам и знал, что будет дальше. За кровью следовало тело. Огромный шмат мяса, истекающий жиром. Ральф почему-то не помнил, чтобы его кто-то готовил на костре. Таких больших и сочных кусков ветчины он не видел даже на фуршетах в Уолкоте, где попадались янтарные окорока, выдержанные в меду. Ральфу передали порцию, и восхитительные жилистые полоски тотчас же застряли между его расшатанными зубами. Сок потек по подбородку. Он разделился на две части — Одна думала, что пробует такое неимоверно вкусное мясо впервые в жизни, а другая пыталась глотать и не давиться, поскольку другие последователи ели нечто непривлекательное, вяленое, почерневшее от старости и мороза. Но потом Ральф глотнул еще церковного вина, которое даровал ответы на большинство молитв, поел, попил и уверовал». Он вспомнил о других завтраках, о кофейно-шоколадных конфетах, которые Хелен обожала до того, как решила, что ради стройности ей следует пить только лимонный сок или горячую воду. Он вспомнил, как завивались спиралью струйки пара, соревнуясь с ароматами в прохладной утренней тишине, пока двое читали свои ежедневные газеты. Вспомнил, как звякали ложечки о фарфор с монограммами. Взглянув на Хелен поверх белой скатерти, где хрустальные солонки и перечницы казались фигурами на шахматном поле, он увидел, что дети сегодня завтракают за одним столом с родителями. Постучал ложечкой громче, надеясь привлечь их внимание. Он смутно осознавал, что умирает, и чувствовал, что перед этим должен извиниться. Владычица Жуков встряхнула его. «Нет-нет, нельзя умирать, нельзя спать. А теперь слушайте, слушайте!» «Я побывала вместе под названием Инверкомп. Гром позвал меня туда. Да, там тьма, но за ее пределами... Ах, за ее пределами!» Ее глаза закатились и побелели. «За пределами! Она поведет! Прислушайтесь!» Ральф прислушался. «Это гром? Ветер? Орудие?» «Мэрион!» Он бы с радостью остался здесь или в любом другом месте, но знал, что скоро настанет время идти дальше. Он попытался встать и уйти прочь от умирающего костра. Его шатало от голода, усталости, болезни и нехватки сна. Он поверил в Жуков, когда та говорила о Мэриан Прайс с той же интонацией, с какой повествовала об утраченном мифическом прошлом, другом Айнфеле и армии оборванцев во главе с Белозлатой. Он ковылял среди мертвых деревьев и распростертых тел, все еще спящих. Последователи превратились в своего рода процессию, приют для неопределенного числа людей, чья степень безумия варьировала. День ото дня их ряды росли, становилось все больше солдат, и с ними появились знакомые утренние ритуалы и омовения. Бринчало оружие и доспехи, скрижетали лопаты. Кто-то шумно чесал голову, кто-то сквернословил и харкал. Дезертиры с Востока и Запада объединились так легко, словно всегда были частями целого. И Ральф гадал, узнал ли его кто-нибудь. Впрочем, без униформы, с истощенным и бородатым лицом это было маловероятно. Ральф Мейнелл, он остановился, обернулся. Человек, сидевший на корточках, выглядел не гражданским и не военным. Он был в фуражке и свободном сером пальто. Его ботинки, точнее их останки, лежали рядом с босыми ногами. Незнакомец с унылым видом разминал покрытые волдырями обмороженные пальцы. Как ни странно, именно эти пальцы ног с характерным изгибом, а не что-либо другое в ее внешности, заставило Ральфа Мейнела осознать, кого он видит перед собой. Как ни крути, владычица Жуков оказалась права, ибо где еще, как не здесь, среди последователей, он мог повстречать Мэриан Прайс.